«Увели!» — захнул Егор. «У тех Франтиков! Саму любовь, серову! Вот это да!» «Замечательная, между прочим, оказалась женщина!» Шеф на ходу надел фуражку, проверил, симметрично ли сидит на голове. «Нежная, страстная. Не семи пядей во лбу, но с ней же не в шахматы играть. А ты куда?» «Ведок у тебя, краши в гроб кладут. Неужто помчишься к своей дульсинеи!» «Не отъевшись, не отоспавшись!» Лейтенант насупился. «Нет у меня больше никакой дульсиней!» «Куда ж ты тогда?» «Комнату в общежитии отдали другому сотруднику!» «Твое удостоверение, кстати, у меня в ящике стола лежит! Забери, а то тебе не войти и не выйти!» «Слушай, Егор!» «Нахальство, конечно, с моей стороны!» «После всего, что ты перенес!» Старший майор остановился... Не очень старательно прикинулся, что ему совестно. «Может, ты подежуришь у меня в кабинете, а? На случай, если сам вернется и станет меня разыскивать. А чего? Деваться тебе все равно некуда. Хоть поспишь по-человечески на диване, он мягкий, кожаный. До вечера гуляй где хочешь. В столовку сходи, кляхову с Григоряном загляни. Порадуй, что жив и что мы пассера взяли. Про допрос, молчок, сам понимаешь». Можешь с ними умеренно выпить, но... 22.00 быть на месте. Плавно съехал шеф с товарищеского тона на командирский. Дрыхнуть можешь. Отлучаться, не. Если со мной захочет говорить нарком, запомни телефон. Д-65-421. Это квартира Любочкиной подруги. Она уехала на съемки, а ключи нам оставила. Недалеко, в безбожном переулке. В случае чего за десять минут долечу. Ну, а коли я наркому не понадоблю, что пошло, на ну, все. Октябрьский сердито махнул рукой. Объявляю лежачую забастовку Прямо до 22 июня. Старший майор снова запел Теперь уж не про любовь, А про красных кавалеристов И нырнул в лифт. Дорин же поплелся назад. Время было только половина восьмого. Зайти к Ваське Ляхову, конечно, неплохо бы, но заноза засевшего Егора в голове после того, как шеф сказал подоль синею, саднило все сильнее. Телефонный номер больницы имени медсан-труда он помнил еще с тех пор, когда звонил туда с Кузнецкого. Походил по кабинету, снял трубку, набрал две первых цифры, передумал, еще обходил. Потом, как в омут головой, быстро накрутил «Ж-2-23-25. Алё! Алё! В больнице Мен сан, Труда слушает!» Откликнулся строгий мужской голос. Похоже, тот самый, который в апреле обещал передать Наде про Егорову командировку, да не исполнил. «Надежда Сорина, санитарка из хирургического, на работе!» — просил лейтенант с замиранием сердца. Загадал. «Если у Нади вечерняя смена, это судьба». Плющивая обратно до десяти вечера, не обернешься, а на родищевскую запросто. «Правок промет персонал не даем, тем более пронивший, санитарку ему. И чего захотел?» — грубо ответил дежурный. Пока он не положил трубку, Егор быстро сказал. «Представьтесь, с вами, говорят, из Наркомата государственной безопасности». На том конце шумно запыхтели. «Я вот сейчас про тебя, сопляка, сообщу, куда следует. Они номер в два счета определят». «Такой тебе наркомат пропишут!» «С вами, — говорит лейтенант госбезопасности Дорин!» Официальным тоном объявил Егор. «А телефон мой определять не надо. Можете перезвонить мне сами. Записывайте. к 40960 Это коммутатор. Добавочный у меня». «Не надо добавочный, товарищ лейтенант!» Испуганно закудахтала трубка. «Я верю!» «Просоплекает я для порядку, — сказал!» — Извините, а то, знаете, бывают умники. Сам Баби звонит, сестрички или там санитарки, а сам Форкс отпускает. Пятюрников я. Пятюрников — старший вахтер ночной смены. Меня в райотделе НКВД знают с хорошей стороны. — Так на работе ссорено или нет? — перебил Водорин. — Сейчас уточню, товарищ лейтенант. — Так точно заступило с шести вечера, это шести утра. — Значит, судьба. Вот что, Пятюрников. — Я сейчас приеду, про мой звонок не гугу. — Обижаете, товарищ лейтенант. — Что я? Без понятия. Вы справьтесь про меня в райотделе у сержанта Зазоли, он вам ска... Егор повесил трубку. — Решено.